Глава 21. Настало воскресенье. Гард отправился вместе с мисс Софи в церковь. Он слушал строгий менторский голос нового священника со странным ощущением нереальности происходящего. Там, где раньше металл громы и молнии дедушка, народный с орлиным взором, способным заметить дремлющего прихожанина, на самой дальней скамье. Теперь стоял ученый аскет, который шептал молитвы и что-то монотонно объяснял. Должно быть мысли племянника передались тете Софии. Она повернулась и шепнула на ухо, «Как не похоже на бедного папу!» Когда они встали, чтобы пропеть псалом, Гард заметил, как фальшивец Сирил Бонд. Окинув взглядом церковь, гард остановился на миссис Мотром в легкомысленной шляпке в тон ярко-синему платью. С одной стороны рядом с ней стояла пятилетняя девочка с пушистыми светлыми волосами и в розовом платье со соборками, а с другой мистер Ивертон, которому, казалось, пение хора причиняло физическую боль. Гард убедился, что Дженнис в церкви нет. Во время сухой и почти беззвучной проповеди молодой человек старательно размышлял, от чего его это тревожит, и пришел к выводу, что никаких причин нет, после чего продолжил думать о Дженнис, пока не закончилась служба. Дженнис сидела уже довольно долгое время на кушетке, рядом с мисс Медок, которая то упрекала себя, то твердила о духовности и полнейшей невиновности своего брата, то переходила к отчаянному заключению, что все против Эвана, которого, разумеется, повесят. Если бы я только не сказала про ключ, но милая мисс Медок, он же сам признался, и то, что вы сказали, не сыграло никакой роли. Две огромных слезы стекли по лицу мисс Медок и капнули на пестрый шарф, который ужасно смотрелся с ярко-лиловым воскресным платьем. Пусть рушатся небеса, пусть Эван в тюрьме, пусть она сама слишком разбита, чтобы думать о походе в церковь, но мисс Медокс с детства приучили надевать в воскресенье нарядное платье. Она почувствовала бы себя безбожницей, если бы вышла Дженнис в повседневном саржевом платье. — Это ты так говоришь, дорогая моя, что, конечно, очень мило с твоей стороны. «Очень неприятно сознавать, что я не пускаю тебя в церковь, но, честное слово, как подумаешь, что всего лишь неделю назад бедный мистер Харш был с нами, и ежевечный пирог удался на славу? Не всякий станет есть холодную выпечку, но Эван ни за что не позволит готовить воскресенье, поэтому ничего не поделаешь. Но в прошлое воскресенье пирог получился легким, как перышко». И бедному мистеру Харшу очень понравилось. Он даже взял второй кусок. По щекам стекли еще две слезы. — Ох, милая, ты веришь в предчувствие? — Не знаю, — ответила Дженнис. — Я тоже, — схлипнув, произнесла мисс Медок. Но, может быть, у мистера Харша было именно оно? Знаешь, понедельник вечером он сказал мне кое-что любопытное. Он, ты помнишь, ездил в Маркбери, чтобы достать что-то необходимое для последнего эксперимента. И вернулся поздно, потому что опоздал на автобус и добирался пешком до... от холта. Когда он вошел, мне показалось, что он плохо выглядит. Вот я его и спросила, вы сильно устали, мистер Харш? А он ответил, да, наверное, я только что видел привидение. «Что?» – воскликнула Дженнис. Мисс Мэда кивнула. И «Именно так, милая». «Я воскликнула, о господи, мистер Харш!» Тогда он улыбнулся. «А вы испугались? Я не хотел обидеть вас. Вам нечего бояться!» «Думаешь, он действительно что-то видел?» «Да кто его знает?» Мисс Медок вытерла глаза грубым платком с неровным узором из желтых и зеленых нитей и продолжила. «И «Интересно, что же он увидел?» «Мой дедушка знал человека, который повстречал самого себя». Он делал что-то такое, чего не должен был, правда, не скажу, что именно, и встретил самого себя лицом к лицу при ярком лунном свете. Дедушка сказал, это все равно, что Валаамова ослица. Я, правда, не пойму, почему, ведь Валаам ехал на ослице, а тот человек шел пешком. Луна светила очень ярко, и он очень хорошо себя разглядел. Его охватил невероятный ужас. Он развернулся и бежал, не останавливаясь, пока не добрался до дома священника, и всю дорогу слышал за спиной собственные шаги. Дедушка говорил, что с того дня совершенно он изменился. Раньше пил и путался с женщинами, но с тех пор сделался трезвым и богобоязненным. «Может быть, мистер Харш увидел что-нибудь подобное?» Дженнис повторила, «Не знаю». Мисс Медок вспомнила, что сказал и мистер Харш, закрыла лицо грубым платком и разрыдалась. «Какая я жестокая! Я рассказываю тут разные истории, а эва сидит в тюрьме и ждет смерти. Если бы только я не проболталась!» Так оно и шло по кругу целое утро. Когда Гард пришел после ланча, чтобы пригласить Дженнис на прогулку, девушка чувствовала себя так, словно ее пропустили через бельевой каток. Безутешную мисс Медок уговорили прилечь, и с ней осталась миссис Уильямс. Как только молодые люди отошли подальше, Гард сказал, «Я все устроил. Завтра в девять мы сядем на автобус и поедем в город». Я встречусь с сэром Джорджем, а ты договорись с мисс Сильвер. Чем раньше она прибудет, тем лучше, след уже остыл. Лучше, если она приедет вместе с нами и сразу же примется за дело. Кстати, после службы ко мне подошла миссис Мотром и слегка охладила наш пыл. По крайней мере, я подумал, что она на это рассчитывала. — И что же она сказала? — Гарт рассмеялся что, наверное, полиции не понравится, если сюда приедет мисс Сильвер. и вообще она, скорее всего, занята чем-нибудь другим, и, конечно, она просто чудо, но только если мистер Медок действительно виноват. Никто тут ничего не поделает. Жаль, что миссис Мотром вообще взялась, ввязалась в эту историю, потому что теперь весь Борн будет знать, зачем появилась мисс Сильвер. Знаешь, я думаю, местные так и так узнали бы, «Деревне нельзя сохранить секрет!» На ходу Гард взял девушку под руку. «А что они скажут, когда увидят, как мы вместе садимся утром в автобус?» Гард с радостью увидел, как щеки девушки розовеют. «Наверное, что мы решили удрать и тайком пожениться. Какое будет разочарование, когда вечером мы вернемся с мисс Сильвер. «Удрать? Отличная идея! Рискнем?» Дженни встретила смеющийся, подразнивающий взгляд Гарта и ответила, «Пока не закончится война, удирать все равно некуда». В глубине души она обрадовалась вопросу, но внутренний голос в отчаянии ответила, «А что толку? Я безумно люблю его, всегда любила и ничего не могу с этим поделать». Дженнис чувствовала себя застигнутой подводным течением, слишком сильным, чтобы с ним бороться которая отрывает ноги от одна и тащит в море. Дженнис и не хотела бороться. Краска, залившая щеки девушки, поблекла и, наконец, полностью пропала. На Гарта вновь смотрела маленькая бледная личика с яркими глазами неопределенного цвета. Молодые люди стояли на краю поля. Ничего, кроме неба, ветра и поросшего травой косогора. Гарт обвил рукой плечи девушки и взволнованно спросил. «Что случилось, Джен?» «Ничего. С тобой все в порядке?» Она кивнула и, наконец, отвела глаза. «Я провела кошмарное утро с мисс Медок. А у нее нет никаких родственников, которые могли бы приехать?» «Кажется, нет. Будет легче, если мы сумеем внушить бедняжке, что дело не стоит на месте. Она вбила себе в голову, будто мистера Медека обязательно повесит и твердит это, не умолкая. Он крепче обнял Дженнис. «Бедная моя девочка! Я тут ни при чем! Страшно видеть, как человек, который намного старше, вот так убивается!» Они минуту или две шли молча. Гард, не убирая руку, наконец спросил, а с чего она взяла, что Медока повесят? Дженни взглянула на него. В глазах девушки мелькнула тень, и она потупилась. Не знаю. «Джен!» Мисс Мэдок думает, что он убийца? Гард почувствовал, как она дрожит. Дженни сначала. Не знаю. Голос оборвался на полусловии. Лицо у нее исказилось, и она заплакала. Очень тихо, но не пытаясь скрыть слезы, точь точь как в десять лет. Гард обвил ее второй рукой. «Джен, Джен, милая, ну не плачь, пожалуйста, не надо!» И он принялся целовать девушку, лоб, изгиб щеки, мокрые плачущие глаза. «Джен, не надо, я просто видеть не могу, все будет в порядке, мы постараемся». Мы привезем мисс Силвер. Джен, не плачь больше. Вот платок. Наверняка своего у тебя нет. И она перестала плакать. Скольким девушкам он осушал слезы? Дженни взяла платок и вытерла глаза, а потом сказала. Пожалуйста, пусти. Но Гарт продолжал держать ее в объятиях. Смешная маленькая девочка, милая маленькая девочка. Он хотел поцеловать Дженнис еще раз, но не смог. В ее взгляде скользнула грусть. «Прости, что расплакалась. Я знаю, мужчины этого терпеть не могут. Ничего серьезного, просто мисс Медоки. и...» Он на мгновение прижался к ее щеке и произнес слова, которые крутились в голове. «Смешная маленькая девочка! Милая девочка!» На сей раз Дженнис решительно отступила. «Спасибо за доброту!» Давай лучше пойдем дальше. А мне больше не хочется гулять, она серьезно спросила. А что же ты хочешь? Он покраснел. Ну, например, поухаживать за тобой. Дженни ощутила в сердце холодок и покачала головой. Нет, неправда, Гарт не удержался от смеха. То есть? Она взглянула на него спокойно и грустно. Я же сказала, неправда. Я плакала, и ты меня пожалел. А еще я тебе нравилась, когда была маленькой. Незачем зачем портить приятные воспоминания. Давай лучше останемся друзьями». Что-то изменилось, когда она это произнесла. Гард не знал, что именно. Но их отношения изменились. Как будто кто-то причинил им боль, нестерпимую, мучительную боль. Но ощущала ли ее Дженнис? Или он сам? Гард понятия не имел. Лишь на одно мгновение они стали так близки. Он обеспокоенно взглянул на девушку и спросил, что случилось. Она удивленно посмотрела в ответ. «Джем, что-то случилось. Но я не понимаю, что...» Прогулка закончилась. Молодые люди почти не разговаривали, а сказанное едва ли имело отношение к тому, о чем они думали. Во время прощания гард положил руку на плечо Дженнис и сказал «Автобус 9, не опоздай!» Девушка вернулась к мисс Медок. Прошло как будто сто лет, прежде чем Дженнис добралась в тот вечер до постели. Она так устала, что надеялась немедленно заснуть, но не тут-то было. Едва Дженнис легла и выключила свет, в памяти закружилось все, что она сказала Гарту и что он сказал ей. Слова носились кругами, как граммофонная запись. Удрать — отличная идея, некуда. Я хочу за тобой поухаживать. Нет, неправда. Снова и снова отчетливое и ясное прикосновение его щеки. Не поцелуй, только прикосновение. Сильное и немножко грубое. Об этом она вспомнила напоследок, прежде чем провалиться в темноту. Во сне Дженнис шла пешком из Пэрисхолта, потому что опоздала на автобус. Стоял мрак, и где-то справа в поле часы отбивали полночь. Когда замер последний удар, девушка услышала за спиной шаги. Она вдруг подумала, что мистер Харш видел привидение, когда возвращался домой в темноте. Дженнис побежала, а потом проснулась и увидела косые полосы лунного света. На полу.